Психологические причины финансовых проблем. Выяснение эмоционального корня ваших денежных проблем может стать ключом к позитивным изменениям. По мнению финансовых экспертов, большинство проблем с деньгами коренится в самооценке, в восстановлении длительной болезни или в проблемах с мышлением дефицита. Докопаться до эмоционального корня ваших денежных проблем – это ключ к ясности, которая вам необходима для перемен. Возможно, дело не в том, что вы плохо обращаетесь с деньгами, а в том, что ваши родители были плохими, и вы чувствуете, что обречены на повторение этих моделей поведения семьи. Или, возможно, вы обладаете низкой самооценкой, а отратой денег компенсируете чувство того, что вы недостаточно хороши. Ниже представлены причины, в которых могут скрываться некоторые из ваших финансовых проблем. Страх повторения прошлого. Если в вашем жизненном опыте были неприятные ситуации, связанные с деньгами, которые, возможно, повторялись снова и снова, то в мышлении создалось четкое убеждение, что на большее вам претендовать не приходится. Хитрость заключается в том, чтобы переориентировать свою перспективу и иметь смелость искать способы изменить ситуацию и не попадать вновь в старые схемы поведения. Если ваши родители или значимые для вас люди в детстве неправильно обращались с деньгами, подумайте об ошибках, которые они совершили, и поступите наоборот. Они верили, что каждое финансовое вложение было их большим прорывом и шли ва-банк только, чтобы разочароваться? Они тратили небрежно или не были готовы к чрезвычайным ситуациям? Чтобы не повторять их ошибок, нужно проанализировать их отношения с деньгами, а затем принять другое решение. Чтобы переломить ситуацию с небрежным обращением с деньгами, попробуйте следующее. Будьте особенно осторожны с финансовыми возможностями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Подготовьте бюджет и придерживайтесь его, или создайте резервный фонд «Подушка безопасности». Это всего лишь несколько конкретных способов осознанного выбора различных финансовых стратегий. Ключ в том, чтобы осознать происходящее и понять, что вам не обязательно повторять денежные ошибки окружающих. Мышление дефицита. Что, если вы всегда исходите из того, чего недостаточно? «Денег никогда не хватает, чтобы оплачивать счета. Вы недостаточно умны, чтобы найти лучшую работу. Вы никогда не расплатитесь с долгами по кредитным картам». Звучит знакомо? Мышление дефицита лжет нам, говоря нам, что у нас недостаточно. Спросите себя, это временно или я собираюсь прожить так всю оставшуюся жизнь? Наш мозг в дефиците и кризисе, даже о небольшом кризисе, говорит нам, что мы всегда будем чувствовать то, что мы чувствуем сейчас что эти трудности будут длиться вечно, спрашивая себя будет ли это так всегда, вы мягко отталкиваете эту ложь, помогая изменить точку зрения и с небольшим изменением точки зрения вы можете сделать прорыв в своем финансовом состоянии. Закон притяжения это самоисполняющееся пророчество. если мы всегда или обычно думаем что у нас недостаточно то мы это привлечем. Но если у нас есть менталитет изобилия, может быть, мы привлечем изобилие и позволим ему течь. Об этом подробно вы узнаете из главы «Закон притяжения в действии». Обычная жизнь часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся, поэтому цените все. Составьте список того, что вы цените в своей жизни. Это может быть просто кровать, в которой вы спите, кофе, который вы пьёте каждое утро, или возможность пойти на прогулку. Переключите своё внимание на «достаточно» и «изобилие», и вы можете начать привлекать деньги в свою жизнь. Низкая самооценка. Что, если большие долги или хронические перерасходы не связаны с покупкой обуви или безделушек, а окоренятся в низкой самооценке? Если вы недовольны собой, вы можете отправиться за покупками, чтобы почувствовать себя лучше или более достойной. Большинство видов человеческого поведения можно разделить на четыре ключевые области. Вещи, которые могут быть неприятны, но полезны для нас. Вещи, которые приятны и полезны для нас. Вещи, которые приятны, но не полезны для нас. Вещи, которые неприятны и не полезны для нас. Если у вас проблемы с самооценкой, по словам Келли, это обычно происходит из-за того, что у вас слишком много привычек, подпадающих под категорию 3 или 4, то есть привычки, которые вам не на пользу. Перерасход, влезание в долги, отсутствие сбережений или несоблюдение бюджета. Способ повысить вашу самооценку — это делать больше действий или формировать больше привычек, которые попадают под категории 1 или 2. Подробнее о взаимосвязи самооценки и количестве денег в вашем кошельке вы узнаете из главы «Самооценка и деньги». Например, экономить деньги приятно, и это хорошо для нас. Погашение долга может показаться не очень приятным, но это правильно, а соблюдение бюджета может показаться трудным, но это отличная идея контроля собственных финансов. Как только вы сформируете подобные привычки, ваша самооценка повысится, и вы будете меньше пользоваться финансовыми привычками, которые вам не на пользу. Необработанная травма. Большинство людей иногда настигают финансовые проблемы. потеря работы, инфляция, трудности с накоплением денег и решение текущих финансовых задач. Но способы, которыми они справляются со стрессом, связанным с финансами, различаются. Когда случается большая неприятность, некая психологическая травма, например, развод, болезнь или потеря любимого человека, это может повлиять на финансовые проблемы и способы их преодоления. Например, вы можете справиться с травмой, потратив больше денег, заполнив свой шкаф или дом ненужными вещами или полностью отрешиться от финансовых забот, например, не оплачивать счета и кредиты перерасходы и импульсивные финансовые решения — это механизмы выживания, которые отвлекают вас от того, что происходит на самом деле. Покупка вещей вознаграждает ваш мозг мимолетным чувством эйфории, которое помогает отвлечься от эмоциональной боли. Чтобы определить, вызваны ли ваши финансовые ошибки непроработанной травмой, определите эти модели поведения и проанализируйте, как вы их используете, чтобы не думать о травме. Как только человек осознает, что с ним происходит, он может понять, полезно ли это для его процесса исцеления, задав вопросы. Действительно ли я исцеляюсь, покупая себе новые вещи? Что сделать, чтобы исцелиться от этого опыта? Как я могу более структурированно тратить деньги, чтобы вознаградить себя, не избегая при этом своих чувств или прошлого опыта? Когда вы будете готовы работать над исцелением, начните с другого поведения. Проводите больше времени на природе, общайтесь с теми, кому вы доверяете и любите, записывайте мысли в дневник в течение 15 минут каждый день, слушайте музыку или размышляйте о своем будущем в положительном ключе. В терапии... Люди с травмирующим прошлым могут узнать, как их травма влияет на них, обсудить свои мысли и чувства по поводу своей травмы, а затем найти способы управлять этими чувствами. Но позволять себе заглушать боль прошлого, травмирующего опыта плохими финансовыми привычками — скверная идея.